Гведон. Кстати, скоро Инки увидел этого гада по телеку в комнате у Зои. Несколько человек там обсуждали, как лучше сделать кошачьи маски, покрасть или оклеить шерсть. И включили, между делом, новости региона. И там-то выступал перед зрителями семён семёнович Молочный, кандидат в областную думу. Он обещал, конечно, своим избирателям рай на земле, если его выберут в депутаты. Вы так уж немало потрудились для нашего города?» Заулыбалась юная телеведущая, в которой на подбородке подтекала косметика. «Чего стоит один ваш торговый центр?» «Я стараюсь», — кивнул семён семёнович без выражений. У него была бритая голова, в которой как в фарфоровой колбе отражались лампы, этим он запомнился. «А лицо...» Оно было никакое, гладкое, кругловатое, с прямым, как хуманекена, носом. Разве что рот был великоват, немного лягушачий, но губы почти шевелились, лишь иногда раздвигались в автоматическую улыбку. А глаза смотрели строго перед собой, в какую-то одному ему понятную даль. Возможно, кандидат и бизнесмен молочный видел там свои будущие великомасштабные дела». Инки порадовался, что Молочный оказался именно таким, а то ведь мог выглядеть красавцем или добродушным дяденькой, и тогда трудно было представить его виноватым в гибели Бориса. Это был как большая кукла. «Но скажите честно», — улыбалась ведущая, — «ведь вам не всегда все удается легко, немало было помех и всяких наветов, и все было», — согласился Молочный, глядя вдаль. «И будет еще». но я знаю свою задачу. У меня есть цель, благо людей. Не все люди, однако, это ценят. Говорят, вы всегда ездите в машине один, чтобы не подвергать опасности водителя, если найдутся злоумышленники». Молочный впервые улыбнулся пошире и снисходительно. «Я не боюсь злоумышленников. От судьбы не уйдешь, но я в нее верю, в свою судьбу». Ведущий позволил себе... Слегка заговорочный тон однако же джип с охраной все-таки следует за вашей машиной на некотором расстоянии, не так ли? Это для представительства, сообщил господин Молочный, опять без выражения, и для тех техпомощи. Если моя машина застрянет в здешнем бездорожье, кто-то должен ее вытаскивать. Я уверена, что когда вы станете депутатом, вопросы с дорогами будут решены в короткие сроки, увесисто произнесла ведущая. Молочный слегка наклонил блестящую голову. Он тоже был уверен. Зоя выключила телевизор. Нечего смотреть на подонков. Один из близнецов, Ромка, свел березовые брови и хмуро порадовался. Хорошо, что нет гвидона Он разнес бы сейчас телевизор. Не разнес бы, — возразил близнец Славик. больному надо ломать нужную вещи за всякого дерьма. Вячеслав! — сказала Зоя. — Мы договорились, что никогда никаких словечек, а это литературное словечко. — У нас в школе биологич всегда так орёт. Я не буду портить нервы из-за всякого дерьма, просто выкину вас в коридор, — возразил Ромка. — Она родственница молочного, — сказал Славик. — Жена его племянник Да не племянника, а двоюродного брата, — уточнил Ромка. — Какая разница? — Всё равно дерьмо. Зоя сделала вид, что хочет дать Славику по шее, но не дотянулась и взяла гитару. «Слушайте, что я сочинила для финальной песенки». Мелодии для песен Зоя придумывала сама. Сперва наигрывала их на гитаре, потом на синтезаторе. После этого ребята, главным образом Никитка, разучивали под музыку слова Потом Зоя уводила певцов к своим знакомым в какую-то любительскую студию, и там делали записи. Конечно, это были записи вовсе даже не профессиональные, для большой сцены непригодные, но для ребячьего спектакля вполне. И вообще Инки скоро понял, что для тех, кто в клубе штурманята главное не сам спектакль, важнее работа над ним. Придумывать, репетировать, готовить костюмы, малевать на картоне декорации дурачиться, в перерывах пить чай с такими бубликами, быть вместе. Спектакль что? Какой-то час на сцене, а перед ним недели и месяцы жизни. Музыка, придуманная Зоей для финала, Римке понравилась. И всем понравилась. Она была похожа на марш, но не парадной, не торжественной, а упругий такой. Вот его играют музыканты, уцелевшие после битвы. Им не хочется воевать дальше, но если придется, то что же, отступать же. Инки любил смотреть, как Зоя играет на гитаре. Ее прямые светлые волосы свисали над струнами, светло-зеленые, как у виноградиных глаза, темнели. Зоя делалась даже красивой, забывала, что она толстоватая и нескладная. Она была наша Зоя, вот и все. Зоя перестала играть и напевать, глянула из-под волос, что скажете? Все похлопали. Не сильно так снисходительно, чего, мол, говорить и восхищаться, и так понятно, что мелодия самая та. Пришли Гведон и Валерий, принесли магнитофонные колонки, которые чинили у Гведона дома. Зоя еще раз специально для пришедших сыграла свою новую музыку. Валерий сказал, что она Моцарта-Чайковский. — И группа дети капитана Флинта, — добавил Гведон. Он был сегодня непривычно весел. — Может быть, потому что хорошо починились колонки? Местную группу дети капитана Флинта все знали как бездарную и хулиганскую. Зоя бросила в Гведона штопанной диванной подушкой и попала в Никитку, который мастерил из мочалки бороду для лесника. «Большие ей, а до чего бестолковые?» — подвел итог Никитка. Стали обсуждать непростой вопрос, кого привлекать для массовых сцен. Следует ли звать для этого дело гвалтливый детсадовский народ? Или лучше пусть людей будет поменьше, а вместо этого устроим шум за сценой? «Ромка со Славиком могут вдвоем изобразить толпу», — сказала Света. Она была слегка влюблена в близнецов, хотя и не могла разобраться, в кого из них точно. «Да мы можем», — гордо согласился Ромка или Славик. «Особенно, когда не надо», — вставила Зоя. «Что за гвалт вы устроили вчера на кухне? Мы репетировали пса Бурбона и старого кота, и зверги. Почему вы не можете быть выдержанными культурными детьми? Ну, вот, например, как и инки и поле». Инки и Полянка молчаливо сидели на ковре под окошком. Инки все вспоминал речь молочного. Да, лицо у того было никакое, но застряло в памяти. Не из-за лысой головы и даже не из-за лягушачьих губ, из-за деревянного равнодушия. А Полянка... Инки не сразу понял, что в ней напряглось какое-то беспокойство. Но почуял, глянул сбоку. — Ты чего? — она шевельнула губами. гвидон А чего гвидон Инки глянул на него. Гведон дурашливо возился с Никиткой, примерял на того мочальную бороду, но полянка, видимо, учуял за полминуты то, что должно было случиться. гвидон вдруг быстро сел рядом с Никиткой на диван, сгорбился, прижал к лицу ладони, плеч его тряхануло, как ударом изнутри. Навалилось моментальное молчание. Гвидон встал, не отрывает от щек ладони, ушел из комнаты. — Это у него бывает иногда, — шепнула полянка. Юрась звонко сказал в тишине. — Зоя, иди успокой! — Зоя ответила беспомощно. — В тот раз я пыталась, он меня прогнал. Инки вдруг отчетливо представил, как видон опять стоит на лестничной площадке, прижимается лбом к стеклу, и спина у него трясется от плача. Что его Инки толкнуло? Был он здесь не самый главный, но все-таки почти новичок еще, и Гведона знал меньше других. Но вспомнил, как стояли тогда рядом у подоконника, говорили про Бориса. Инки рывком встал, быстро пошел на лестницу. Гведон в самом деле стоял в окна лицом к стеклу, но спина не вздрагивала, вот так и менела. Инки встал рядом, Гведон не шевельнулся. За окнами коса летел серый снег, затушевывал голые клены. — Ты из-за него? — Да, — шепотом спросил Инки. Он был готов к мертвому молчанию и к жесткому «иди ты» и не обиделся бы. Но Гведон сказал по-простому, так, без сердитости. Изговоры еще. Помолчал, будто опять затвердел. Выговорился всхлипом. Если б ты знал, как они над ним издевались. — Почему? — спросил Инки снова шепотом. — Потому что твари, фашисты и все заодно... Полуподвал для обжорки для них — ценность, а человек — тьфу! Ведь знали же, все знали с самого начала, что он ни в чем не виноват. И никак было не доказать. А как? Его специально увезли в Южнодольск, потому что здесь у следователей ничего бы не вышло. И в камеру к этим... Инки не дрогнул от хлесткого слова. Оно было правильным. Инки сдавила безысходность, которая стояла в словах Гвидона. Он спросил беспомощно. Неужели не было свидетелей, которые за него сколько хочешь было? Но кому они нужны? Нужно было выполнить задание, убрать человека, чтобы угодить молочной сволочи. Все перед ним гнулись, поэтому и слушали только те троих, которые ночью были в подвале. Ну да, их же научили заранее, подослали. Ты думаешь, только среди взрослых бывают провокаторы? Среди нашего брата их тоже хватает. инки ощутил струю виноватость вот он мог тоже но не мог же беддон а почему они кто сынки тех кому это было надо по крайней мере двое а третий вроде бы он там случайно может подкупили а может заставили, теперь то не все ли равно и в этом не все же равно была новаядоль безысходности а борис ведь ни в чем не признался да шепнул винки конечно на суде бы все всплыл наружу Те гады понимали, вот старались, чтобы он не тянул И не было суда. Первые заседания все же назначили там, в Южнодольске. И здесь никого даже не предупредили. адвокаты тот узнал лишь накануне. А когда Бориса привели на суд, ничего не вышло. Судья ахнула. Что это такое? Он стоять не мог. Был будто сплошной кровоподтек. Она говорит, кого здесь судить? Немедленно в больницу. Но охрана увезла его. Будто бы в больницу, а на самом деле опять в камеру. А когда адвокат все же добился, и его взяли в реанимацию, было уж поздно. И знай, что умер он вечером. Тут же составили про этот документ, а утром тело в крематорий, чтобы, значит, никакого медицинского заключения про побой ничего не докажешь. Это, мог по желанию родителей, а на самом-то деле их никто и не спрашивал, только урну потом отдали, вот и все». видон а те, кто избивал, нельзя было потом обвинить. Они же убийцы, а кто обвинит? Адвокат был слабенький, казенный, бесплатный, то есть у родителей Бориса денег не было. Адвокат старался, конечно, говорил им, подайте заявление, чтобы возбудили дело, потому что возбуждать можно только по заявлению родственников. Они что? Они. Инки, я и сейчас не понимаю. Ну, старики, конечно, больные, но нельзя же так. Говорят, чего уж теперь, горю не поможешь. Осудиться с ними, с милицией, с властями, только хуже будет. Я орал тогда, куда же еще хуже-то, у вас сына убили. Чего боитесь-то, надо же отомстить. Они опять, горю не поможешь. Верующие такие были. Говорили, что Господь сам карает виноватых. Но ведь карать-то он должен все равно человеческими руками. — О, сколько я не кричал, толку не было. Отец борис скоро умер, а мать увезли какие родственники. — Инки! — Что? — выдохнул он, трогая жилку на виске. — А ты как думаешь, надо было? — Что? — Покарать! — глухо сказал Гвидон. — Конечно. — Только кого? — Там их вон сколько. И милиция, и исследователи эти, и те бандюги в камере, и три предателя. Я сперва тоже так думал, а потом понял, что главный гад молочный, из-за него все. Так уж он-то выкрутился бы по-всякому, никакие заявления ему не страшны. Он же убил Бориса чужими руками. А может быть, он про Бориса и не думал? Ему главное что было? Добыть полуподвал, только он его все равно не получил. Там теперь двери опечатаны, не нашим, не вашим. Едко усмехнулся Гвидон и сразу вскликнул. Инки, что... Беспомощно зазвался Инке. Иногда такая тоска по Борису. Он был мне как брат. Когда мама умерла от рака два года назад, я упал и не помнил себя не знаю сколько времени, потому что без мамы не видел жизнь Борис унес меня к себе, я лежал у него целый месяц. Он возился со мной, как с паралитиком. Врачей приводил. Я потом у него еще жил, потому что отец запил. Сколько месяцев прошло, пока я совсем... Очухался, а тут опять. Замолчал Гвидон, тяжело и надолго. И надо было как-то разрушить это молчание, потому что инки боялся у Гвидона опять рвнуться слезы, и он брякнул вопрос, которого тут же испугался. Отец все пьет, да? Гвидон не разозлился. Вот Инке спросил о самом обычном. Нет. Завязал потом, но совсем. И женился через год. бачка — Тетя Клава, она ничего, нормально, иногда ко мне даже будет совсем по-матерински. — Гришенька, Гришенька. Опять молчание. Инки спросил, чтобы не молчать. — Есть ты, Гриш, ты почему Гвидон? — Тоже от Бориса. Гвидон слабо улыбнулся. — Он мне как-то сказал, знаешь, ты тихий тихий, но в тебе глубоко есть взрывчатка, будто в корабельном трюме. Она такими кораблями поднимает специальный флаг». Буква «Б» сигнального свода, красный с двумя косицами. Вообще-то все флаги в своде прямоугольные, только два с треугольными вырезами «А» и «Б». Такие флаги называются гвидоны. Вот ты знаешь красный гвидон. Ну и пошло с той поры. Зоя подхватила, и ребят. Я А почему он так сказал? А я заводной был, не то что сейчас. Вспыхивал, если что, не по мне. Да, сейчас Гведон не был заводным. Не вспыхивал, ведь прорвавшиеся слезы вспышкой не назовешь. Он был молчаливый, постоянно спрятанной в себе тоской, теперь понятно от чего. Высокий, выше Зои, узкоплечий, с косой челкой над глазами, непонятно какого цвета, порой они казались черными. Он никогда не брал себе в спектаклях никаких ролей, Это знали все, даже не пытались предлагать. Зато он был гениальный техник и главный механик самодельного автомобильчика «Глюкоза Бенц», который построили еще при Борисе. Правда, шофером он не был. Если приходилось куда-нибудь перегонять глюкозу, баран крутила Зоя, у нее имелись водительские права.